— Идем гулять, — сказал Егор Тюбику. — Вечером меня не будет. — Держи себя в руках, — предупредил Тюбик. — Ты сияешь, как медный таз. Егор озабоченно посмотрел в зеркало, стер с лица ликующую хмылку, принял серьезное степенное выражение. «Так — Так? — спросил он. — Бур! — Да чего глупы влюбленные мужчины, — ответил Тюбик, обозрев предложенную мину, и Егор расхохотался. Гуляли они долго. Егор старался компенсировать тюбику двухдневное вынужденное заточение, поэтому не торопил друга домой. Сидел на скамейке, прокручивал в голове варианты предстоящей беседы, а главное — смаковал приятнейшее чувство ожидания. А решил поскромней перебрал барахло в гардеробе, нашел демократичные недорогие джинсы, присоединил к ним светлую майку со скромным значком какого-то английского клуба, тщательно побрился, воспользовался туалетной водой со свежим, но не резким запахом, оглядел себя с головы до ног, остался доволен. — Как считаешь? — спросил Егор у Тюбика. — Все нормально. — Супер! — вяло ответил Тюбик, Ему надоело вечно приподнятое состояние приятеля, когда разговор заходил о встрече с Никой. — Точно? — Отстань. — велел Тюбик и удалился на кухню, недовольно подрагивая хвостом. Егор еще немного покрутился перед зеркалом. — Все в порядке, скромненько и с достоинством. Майка белоснежная, джинсы не новые, но симпатичные. Да, все нормально. Он вышел в коридор, крикнул Тюбику. «Пока» и закрыл за собой дверь. По дороге Егора мучил один вопрос. «Должен он принести цветы или нет?» Тщательно обдумав проблему со всех сторон, решил не повторяться и вместо цветов купил коробку хороших конфет. Ее он адресует Игнатию, а не Нике. В конце концов, именно Игнатий в прошлый раз угощал Егора булочками. Ровно в семь Егор стоял перед знакомой дверью знакомого подъезда, набрал на домофоне номер квартиры, машинально пригладил волосы. Наверняка Ника опоздает, как в прошлый раз. Ну, ничего, он подождет. Зато будет возможность немного расспросить Игнатия о внучке. Незаметно, конечно, соблюдая дипломатическую дистанцию. — Да. Егор вздрогнул. Голос был женский. — Ника... «Это я», — сказал он громко. «Егор?» «Да». Замок щелкнул, а Егор с горечью подумал о том, почему она уточнила его имя. Неужели ждет кого-то еще? Когда он поднялся на второй этаж, Ника уже ждала его у открытой двери. Егор неловко расшаркался на лестничной клетке, понимая, что здороваться во второй раз уже не нужно. «Что это?» Спросила Ника, когда он протянул ей пакет с коробкой конфет. Егор растерялся. Все выходило как-то нескладно. В прошлый раз подарил Игнатию цветы, а в этот раз подарил Нике шоколад. Все наоборот. «Конфеты», — ответил он робко. Ника пожала плечами. «Зачем?» — спросила она. «Чтобы чай пить», — ответил Егор, и тут же покраснел. Получалось, что он напрашивается. «Ах, так!» Она приняла пакет с насмешливой улыбкой. Егор был готов провалиться сквозь землю. — Входите. Он вошел в знакомую прихожую, разулся и спросил, а Игнатий? — Гуляет, — ответила Ника. — Он по вечерам всегда гуляет. — Понятно. Она сделала рукой знак в сторону комнаты. — Прошу. — Спасибо. Егор вошел в знакомую комнату, уставленную книжными шкафами. Мельком взглянул на портрет меланхоличной молодой женщины, но задерживать взгляд не стал, потому что на журнальном столике его уже дожидался лист, исписанный аккуратным ученическим почерком. — Это смета? — спросил Егор, указывая на лист. — Да, — подтвердила Ника. — Да вы садитесь. Он взял лист и присел на диван. Пробежал взглядом несколько строчек, Быстро посмотрел на итоговую цифру и поднял на Нику удивленные глаза. «Это все?» Ника развела руками. «Это только самое необходимое. Я предполагал по меньшей мере втрое большую сумму». Ника кивнула. «Это в том случае, если мы действительно что-то найдем», — сказала она. А, а «Да, неизвестно, существует ли все, что вы описали на самом деле. Знаете...» — нерешительно начал Егор, — я два дня думал только о той пещере и почти уверен, что мне все это не померещилось от страха. — Я тоже два дня думала о той пещере, — мрачно сказала Ника и почти уверена, что все это было обманом зрения. Егор поразился, опустил лист на колено. Почему? Ника вздохнула, прошла с по комнате. Знаете, Есть такое выражение «слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Вы думаете, оно тут уместно?» — спросил Егор. Ника остановилась у окна спиной к нему. «Не знаю», — ответила она неохотно. «Боюсь поверить. Вы понимаете, такая удача — это почти невозможно». Егор молчал. Ника помедлила и продолжала. К тому же... Если это захоронение, то очень странное. Ничего подобного в литературе не описано. — В общем, вы передумали ехать, — договорил Егор. Она быстро обернулась. — Да что вы! Егор немного успокоился. Сказано было горячо. — Ни за что не передумаю. — Тогда откуда такие пораженческие настроения? — благодушно спросил Егор. Она замялась. — Я... Ника посмотрела ему прямо в глаза. — Боюсь поверить, — договорила она, — а потом разочароваться. — Если вам все это показалось, такое разочарование будет самым большим в моей жизни. Егор тихо засмеялся. — Воспринимайте эту поездку как туристический поход, — предложил он. — Если мы что-то найдем, — прекрасно. — Нет, — нет. Тоже ничего страшного. Предположите, что вы едете отдыхать. Ника покивала. — Да, — сказала она рассеянно, — вы правы. Улыбнулась и добавила, — только мне трудно не мечтать. Это наша фамильная черта, и она, кстати, принесла с собой очень много плохого. Почему — Почему? — удивился Егор. Ника подошла к дивану и села в изрядном отдалении от Егора. Взяла с руками за кожаный край, заговорила, глядя в пол, перед собой. — Игнатий! Он всю жизнь мечтал найти что-то настоящее. Вы понимаете? Она повернула голову и взглянула на Егора. — Понимаю. Но ему страшно не везло, — продолжала Ника. — Просто катастрофически не везло. Неужели не нашел ничего ценного? — посочувствовал Егор. — Да нет. Ника махнула рукой. Ценного он находил много. Я имею в виду золотые цепочки, потерянные сережки, колечки и другую современную ерунду. Знаете, на какие деньги он купил свою первую машину? Егор с интересом приподнял брови и покачал головой. Игнатий как-то раз вооружился металлодетектором и прошелся по Сочинскому пляжу и собрал полный стакан золотых цепочек, сережек и других потерянных побрякушек. — Не может быть, — вырвала егора полный стакан? Ника засмеялась. У нее вдруг поднялось настроение. — Стакан! — подтвердила она весело. — Мне тогда было восемь лет, поэтому засвидетельствовать эту историю не могу. Так во всяком случае, — сказал Игнатий.